Глава 50. Я смотрела на него и улыбалась, как дурочка. На соседней подушке спал сполкомал большой, татуированный, храпящий. Так и не дал мне уснуть своим храпом богатырским, хотя я, в общем-то, не сильно пыталась. Все думала о нас, о том, что будет дальше. Каково мне будет в этих его краткосрочных отношениях? Он сказал, что не сможет на мне жениться. И это почему-то до сих пор пульсировало в голове. «Почему не сможет? Не настолько привлекаю его? Не воспринимает меня всерьёз? Или я слишком истеричная для жены? В чем дело?» «Ты что, не спишь?» — открыл один глаз, уставился им на меня. «Почему ты не женишься на мне?» — задала вопрос в лоб и сама прифигела от него. Байсаев перевернулся на спину, уставился в потолок. «А ты замуж хочешь?» «Нет, не то чтобы сильно хотелось. Просто... Мне просто интересно, почему ты так сказал? Вот и все. А так ты мне вообще не нужен!» Тоже легла на спину и уставилась в потолок на его манер. «Видишь ли, Айя?» – начал он задумчиво, а я сглотнула и прикусила нижнюю губу, готовясь услышать о себе всякое разное. «Я не тот человек, с которым тебе будет уютно. Скажем так, близкие люди – это слабость» а я не хочу иметь слабости». «Так это потому, что ты вор в законе?» – спросила я, повернувшись к нему. «Ты занимаешься незаконными делами, да? Потому и боишься?» «Нет, незаконными делами давно не занимаюсь. У меня честный бизнес, ты сама видела и знаешь. И бояться мне нечего. Можно сказать, что я уже отошел от дел, но все равно найдутся люди, которые могут захотеть навредить мне по старой памяти». «Ты только из-за этого жениться не хочешь?» и что детей тоже не хочется. Семья — это же хорошо. Тебя ждут дома, любят, обожают. Разве я не права?» Камал вздохнул. «Ты права, Рыжик. Это хорошо. Спорить не буду. Но я не тот дядя, с которым у тебя все получится. Я намного старше. У меня другие повадки и принципы. А еще я, как оказалось, собственник, помешанный на контроле. Тебе оно надо?» «Да, ты ревнивый и несносный, и характер у тебя...» «Полегче», – перебил он меня. «Лучше встань, кофе мне свари. Пора ехать в ресторан. Сегодня твой первый рабочий день на кухне. Думай об этом». Работать на кухне было скучно. Я то и дело вспоминала Камала, которого теперь не могла видеть, потому что восседал он в зале. И меня почему-то бесила мысль о том, что сейчас перед ним водит хвостом Вика. Она давно положила на него глаз, и теперь, когда меня нет рядом, он может с ней закрутить. Тряхнула головой. О чем я вообще думаю? Это что, ревность прорезалась? Смешно. Я и ревность к ползучему. Только вот для меня он уже не ползучий. Почему-то. Наверное, мне просто надоело с ним воевать. Захотелось мира. Да и наши эти дико странные отношения мне нравились. Хоть и стыдно признаваться себе в этом. Инна влетела на кухню, как ошпаренная. Едва не выбила из моих рук сковородку и шумно выдохнула. «Вот ты где! А я за тобой! Нашла нам работу! Целый комплекс! Гостиница плюс ресторан. требуется официантки. Оплата хорошая, график отличный. И самое главное, хозяин этого комплекса плевать хотел на те сплетни, что разнесли она с Барха и Камал. Он с ними не контачит. Пригласили на собеседование». «Ты со мной или будешь тут в духоте кастрюлями греметь?» Я выпучила на подругу глаза и прикусила нижнюю губу. Инна выглядела странно. Во-первых, всклокоченная какая-то. Во-вторых, на лице толстенный слой штукатурки. «А меня Камал вот на кухню перевел. Учусь на повара теперь. А тебе что, должность администратора не нравится? Позови она меня в другое место чуть раньше, и я бы из тапок выскочила и полетела за ней». Но сейчас почему-то не хотелось. «Я не хочу здесь оставаться!» Коротко отрезала Инна и повернулась так, что яркое освещение попало на ее левую щеку, на которой я отчетливо увидела синяк. «Стой! Это что такое? Это кто сделал барха?» У меня от гнева внутри все закипело. «Да я его сейчас!» И я ломанулась было в зал, но Инна меня остановила. «Не он это, успокойся!» «А кто?» Инна опустила взгляд в пол. «Вадим!» «Чего? Вадик? Почему? За что?» «За то, что я ему изменила с бархой. Вчера. У него дома. Он пригласил меня на завтрак, а я как дура пошла. А потом он взял меня за руку, поцеловал и... В общем, я сама не знаю, как так вышло. Опомнилась уже вечером. Ну и поехала домой. А там Вадик. И я ему все рассказала. «Не обманывать же его!» Я отставила сковородку в сторону, обняла заплакавшую Инну. «И что потом?» «Потом к нам ворвался Барха и выгнал Вадима из моей квартиры. Заставил его собрать вещи и уйти». Я присела на стул, хлопая ресницами. но «Ну почему ты хочешь уйти из ресторана? Разве вы с Барха теперь не встречаетесь?» «Нет, конечно, это было ошибкой. В общем, ты со мной или остаешься здесь?» До собеседования осталось 45 минут». Я поджала губы, вздохнула. «С одной стороны, у нас с Камалом только начало все налаживаться, и мне правда хотелось попробовать с ним. Ну и пусть краткосрочные отношения, но почему нет? А с другой стороны, стоит ли терять подругу из-за этих самых краткосрочных отношений, которые могут закончиться сегодня или завтра? а на меня никогда не бросит. Она всегда рядом». Я выглянула в зал, увидела сидящего к нам спиной Барху и Камала. Лицо Камала мне было хорошо видно, и он улыбался. Улыбался Вике, которая стояла совсем рядом. Я зло сжала пальцы в кулаке Ах ты ж, Кобель! Нет, дело не в том, что он боится заиметь слабость. Дело в том, что ему плевать с кем и как, лишь бы женщина. Стало обидно, и я отвернулась. Закрыла дверь, ведущую в зал, и стала снимать передник. «Я с тобой», — кивнула подруге, и та улыбнулась. «Выйдем через черный ход, чтобы не поймали».